Глава десятая От стремительного забега я выдохся быстро. Перед глазами в красном цвете появилась надпись о падении выносливости. «Это из-за неразвитого телосложения. У меня там всего 20 очков». «Понимаю, снизить темп нельзя, тогда воришка точно удерет». «Действую наоборот, иду в ва-банк. Из последних сил прибавляю хода для последнего рывка» подсечка, и парнишка летит на землю едва ли не носом. Готов! Хватаю его за шкирку, поднимаю, разворачиваю посмотреть, что за наглец. Да это ж девчонка! Ай, вот же засранка! Прокусила руку и, конечно, сразу бежать. Моя охрана подоспела вовремя, прямо вся и сразу. Гвардейцы, люди мастера тайных дел, сам мастер, рыцарь. Девчонка хорошо приложилась к руке зубами, потекла кровь. Пришлось воспользоваться магическим браслетом и обратиться к лечению. Это заставило кровь остановиться. Рана покрылась корочкой. «Ну как, взяли последнее повышение?» Спросил сир Лейтон и протянул платок. «Взял». «Ну и отлично. Только не надо было бежать за вором. Для этого есть гвардейцы. Это могло быть опасным». «Никогда больше так не делайте». «Да это была всего лишь девчонка». С возмущением произношу я злой даже не за то, что она украла у меня монету и попыталась удрать. За то, что это проделала со мной какая-то девчонка. Далеко не убежала. Я же вам говорил, у нас воров почти нет. Взрослых давно переловили. Теперь вот молодежь подрастает. На ничего, я и этих переловлю. Громко рассказывая, Валик Лоц тащил к нам за шкирку воровку. Он остановился рядом и показал девчонке на меня. «Ты понимаешь, у кого украла монету?» Это сын князя Скалистого берега. Украсть у него — это то же самое, что украсть у самого князя. Теперь тебе даже не светит порка в сотню плетей. Тебя ждет пропасть падших». Девчонка молчала. Стиснув зубы и сморщив жалоб на брови, она ждала, что произойдет дальше. «Почему ты у меня украла монету?» Спрашиваю у девушки, вытирая платком с руки кровь, успевшую выбежать до заживления раны. «А что мне оставалось? Отец был моряком. Он погиб во время шторма в прошлом году». Мама случайно попала под колесо, ей обе ноги переломала. Нас в тот же день хозяин доходного дома выгнал на улицу. Мы живем под мостом. Со мной два младших брата. Деньги кончились. Меня никто не хочет брать на работу. Мы ничего не едим второй день. У вас денег полно. Вы стояли с целым золотым и не знали, куда его выкинуть. Стояли, подбрасывали монету, как будто она вам не нужна. Произнесла девчонка, силясь не разреветься. «Ты посмотри на нее! Как ты разговариваешь с сыном самого князя, паршивка!» Продолжая держать девчонку за шкирку, Валик Лот взглянул на меня и обомлел. «Да ты сыну князя руку прокусила! Ну все, мне конец! Я случайно!» Лицо мастера тайных дел исказилось так, будто действительно все пропало. Его сейчас посадят в решетчатый фургон, в котором увозят в пропасть падших преступников. Я так и знал. Что-то обязательно должно было случиться. Теперь княгиня с меня живьем кожу сдерет! обреченно произнес мастер. Лишь сейчас я догадался, от чего пришло оповещение об опасности, перед тем, как взялось последнее повышение по предвидению обмана. Система меня заранее предупредила, правда, в куче с другими оповещениями, в силу чего я не обратил на него внимания. В то же время сейчас при рассказе девчонке о себе навык предвидения обмана молчал. Я внимательно посмотрел на девушку. На вид ей было лет 13-14, худая сильно, одежда мальчиковая, грязная, далеко не новая, но не из мешковины и не лохмотья, даже сандалии есть. Волосы, конечно, не мытые, взлохмаченные, но расчесанные. Они у нее длинные, сзади заправлены под рубаху, поэтому я посчитал ее мальчишкой. Все это подсказывало, что в недавнем прошлом девушка жила в относительном достатке. Остались привычки следить за собой. «Говоришь, матери обе ноги сломала. Два младших брата? А ну, пойдем, покажешь свою семью». «Мы пойдем на них смотреть. Будем тратить на них время. Да она врет в три короба. Вам к лекарю срочно нужно. Надо руку лечить». Возмутился Вали Клотс. «Ничего, я не вру. Я говорю правду!» Сквозь проступающие слезы выкрикнула девчонка. «Для себя я бы ничего не брала. Я для братьев хотела. Они еще маленькие. Я не могу им объяснить, почему у нас нечего есть. От голода они постоянно плачут. Теперь уже не таясь, в сопровождении гвардейцев мы прошли к мосту, что располагался неподалеку. Он служил переправой через ров с источными водами. Гвардейцы вытащили из-под моста десяток оборванцев. Одну из женщин пришлось выносить. У нее действительно были повреждены ноги. Женщина подтвердила сказанное дочерью. К слову сказать, девчонка оказалась молодцом, даже сумела наложить на сломанные ноги палки. «Вот только без нужных знаний от этого все равно не было толку». Ноги в нижней части были опухшими и искривленными. Одному брату было лет шесть, а второй едва начал ходить. Все семейство встало вокруг сидевшей на земле матери и ждало приговор. «Посмотрите на ее ноги». Обращаясь ко мне, Сир Лейтон указал на оголенные, опухшие голени женщины. Так всегда бывает, когда при переломах используется магия лечения. Плоть быстро зарастает сверху. Невыпрямленные кости плохо и неправильно срастаются. Из-за этого женщине будет еще долго, каждый день приходить, штраф по здоровью. Потребуется постоянно использовать магию в течение нескольких месяцев. Часто после этого люди не могут ходить или остаются хромыми. Ей понадобится снова сломать ноги и правильно выпрямить. Без лекарских способностей такое не проделать. Картина стала очевидной. Девчонка пошла на кражу от безысходности. Без чьей-то помощи семейства не выжить. Я полез в карман за монетами. Мастер Ашрот раскрыл, когда я выдал семье все золотые монеты, что у меня были. «Надо сегодня же доставить женщину к лекарю». Обратился я к Валику Лоцу. «И девушку надо обязательно куда-нибудь пристроить на работу». «А как же это? Она же украла у вас золото и прокусила руку. Надо выдать хотя бы сотню плетей, иначе это же...» «Вы только маме помогите, я выдержу плети» обреченно проговорила девушка, понимая, что совершила нехороший поступок, за который предстоит получить наказание. «Сколько потребуется времени на лечение?» – спросил я у Сира Лейтона, раз он разбирался в переломах. «Я дважды ломал ноги. На лечение уходила неделя. Смотря какой попадется лекарь. У плохого может и месяц уйти». «Пока женщина будет в лекарне, кому-то понадобится следить за детьми. Плети подождут», – ответил я, обращаясь главным образом к мастеру тайных дел и переключился на девушку. «Займешься работой и будешь следить за братьями, поняла?» Не веря, что бить не будут, девушка торопливо принялась кивать. «Попадешься на воровстве второй раз, припомним старый долг». На этом общение с девушкой и ее семьей закончилось. Мастер тайных дел поручил заняться семейством одному из своих людей. Ну а мы подались обратно в замок. По пути Валеклод сокрушался. Даже Сир Лейтон был со мной не согласен. Оба твердили, что я зря так поступил. За совершенное деяние девушка обязательно должна была понести наказание. «Вот что будет, если об этом узнает княгиня?» – вопросил мастер тайных дел. Я нашел контраргумент. А что будет, если она узнает, что девчонка при вас украла у меня монету и прокусила руку? Ох, этот взгляд в преддверии скорой расправы. Не переживайте, руку я спрячу. Вы только не забудьте пристроить куда-нибудь девушку и позаботиться о ее семье. Вали Клоц успокоился. «Вот только мне требовалось разъяснить обоим, почему я так поступил. Не хотелось, чтобы они думали обо мне, как о слабаке, не сумевшем выпороть воровку. Иногда люди попадают в беду, серьезную беду, но не окончательную. Им нужно помочь, иначе они не выберутся и погибнут. Это не какие-нибудь люди, это люди нашего княжества. Нам нужно заботиться о них. Не позаботимся мы о них, когда беда коснется княжества, они не помогут нам». «Какой им смысл защищать княжескую семью, если она только забирает налоги и ничем не помогает?» «Пожалуй, вы правы», — первым согласился Сир Лейтон. «Будем надеяться, девочка встанет на путь исправления, выйдет замуж, родит детей. Там еще у нее братья есть, тоже женятся и нарожают детей, и каждый будет помнить, что сделал для них княжеский сын, будет рассказывать об этом другим». «Согласен, семейство будет благодарно». «А вот как это воспримут те, кому они будут рассказывать?» — заметил мастер. «И те правильно воспримут». Много раз убеждался в правильности чередования кнута и пряника. «Вы, Рэй, освоили пряник. Теперь предстоит научиться овладеть кнутом и применить его, когда в этом возникнет необходимость». Я горестно усмехнулся своим мыслям. «Правителю, наверное, метод кнута и пряника пойдет на пользу. Но мне-то от этого что? У простого человека две руки, у правителя их много». «Моя участь стать одной из рук правителя Скалистого берега и заниматься подсчетами его доходов и расходов. В ближайшем будущем у отца, а после у старшего брата». Повышение навыка ораторства на одно очко. Вспыхнувшая перед глазами надпись заставила удивиться. «Впервые я взял повышение в этом навыке за попытку убедить кого-то в своей точке зрения. Стал понятен принцип его повышения, помимо нудного зачитывания текстов». Мы дошли до центральной площади и стали пересекать ее по краю. В центральной части творилось столпотворение. Раздался громкий крик горна. Особый сигнал призывал к боевой тревоге. Поняв, что напутал, гарнист не закончил и перешел к сигналу большого сбора. «Что там происходит?» — задал вопрос я, обращаясь к мастеру тайных дел. Ему по статусу полагалось знать обо всем, что происходило в городе. «Та!» да, — отмахнулся мастер. «Сейчас ворам плетей будут раздавать». Поняв, что сказал неправильно, он тут же стал исправляться. «Нет, ну вы не подумайте, у нас воров нет. Почти нет. Это к нам сунулось строиться воров с севера. Сейчас в назидание другим выдадим сотню плетей и отправим в пропасть падших». «С ворами, я понял, это хроническое. А что по поводу боевой магии? Ее часто применяют?» Мастер тайных дел подкатил глаза и вздохнул с особой тяжестью, тем показав всю глубину задетой проблемы. Конечно, часто ее применять категорически запрещено, и все равно применяют. Ни плети, ни отправка в пропасть падших не пугает. А ну же как? Первому сыну достаточно взять какой-нибудь боевой навык, и все. Система это засчитывает. Уже считает его полноценным воином. Он копит сто удачи, идет в храм, меняет удачу на открытие магической способности, и ему открываются боевые заклинания. То же самое со вторыми детьми. Копят удачу, идут в храм, меняют на воина. Где-нибудь берут боевой навык и готово. Можно идти в храм и брать боевое заклинание. Молодежь, она же глупая. Сразу рвется применять заклинание. Мы стараемся не открывать, кому попало, боевые навыки. И все равно народ находит лазейки. То какого-нибудь заезжего инструктора найдет. То кто-нибудь из стражников возьмет себе навык обучения и давай за деньги втихаря распродавать навыки. Ваш отец распорядился поставить по городу вышки. Ночью, когда применяют магию, видно вспышки. Реагируем, задерживаем. Кому плети раздаем, кого отправляем в пропасть. И все равно продолжают. Ничего с этим не поделаешь. Но вы не подумайте, что с применением боевой магии, что с варьем мы постоянно боремся. Никому не даем расслабиться. По возвращению в замок я вернул Сиру Лейтону и Валекулоцу, взятые в долг деньги из своих личных сбережений. Мастер так сильно переживал за инцидент, связанный с девушкой, что мне пришлось ему снова пообещать молчать и ни в коем случае не рассказывать подробности маме. Лишь после этого он успокоился. Дальше меня ждал обед и снова учеба на чердаке пристройки. Затягивать занятия я не собирался, ведь впереди меня ждало исследование потанных ходов замка. Откладывать это важное мероприятие я не собирался».